Глава 34 Хакал понял, тянуть дальше нельзя. По правде говоря, он знал это уже давно. Он возлагал на стихотворение такие надежды, а Поле ему даже не ответила. Он едва не бросился в аэропорт. Нет, больше так продолжаться не может. Пора уже закрыть эту дверь, перевернуть страницу и двигаться вперед. В саванне все шло своим чередом, работа было хоть отбавляй, возможности для отдыха тоже. Надо окончательно распрощаться с прошлым. Он и так откладывал это слишком долго. Закрывшись у себя в офисе, Хакл собрался звонить за границу. Сначала следовало разобраться с домом. Он связался с агентством недвижимости, через которое арендовал жилье. Там были до того счастливы, что освободили место в таком престижном регионе, каким становился Маунт Полберн, что даже не оштрафовали его за досрочное расторжение контракта хакал попросил свою помощницу принести ему чашечку кофе, а сам тем временем позвонил в другую контору, чтобы аннулировать договор с пчеловодом, который временно присматривал за пасекой. Новые жильцы вселятся в его дом уже через неделю, так что в услугах этого специалиста более нет нужды. «Прошу прощения, мистер Скэрри, но вы уже отменили эту услугу», сказала женщина из агентства. Похоже, его звонок здорово ее озадачил. «В самом деле вы ничего не путаете». Ошибки быть не может. Мистер Мазден сообщил, что это была разовая услуга, вы больше не нуждаетесь, пасечники. Мы никого не посылали к вам вот уже много месяцев. Хакл повесил трубку и призадумался. Оля привезла ему в качестве подарка мед. И мед этот был свежим. Да не просто свежим, превосходного качества. Хакл даже собирался поблагодарить того, кто ухаживал за его пчелами, но из-за своих сердечных переживаний напрочь забыл об этом. И тут до него вдруг дошло. Какой же он идиот, самый настоящий, неисправимый идиот, будто на его увидел он поле. Вот она шагает под сенью деревьев, тех самых деревьев, которыми он когда-то так восхищался, шагает в холод и в жару, слякоть и в, в сушь, чтобы заняться его пчелами. И это в довершение ко всем своим многочисленным заботам. Хакал моргнул, стараясь удержать непрошенные слезы. Все эти месяцы он считал, что Поле скорбит по умершему Тарне, а она тем временем ухаживала за его чертовой пасекой. Он окинул взглядом свой офис. То, что так радовало, поначалу стало быстро приедаться. Ему вспомнились запруженные машинами шоссе. Душные вечера. Приятели, приглашавшие его на очередной матч по бейсболу. В воскресенье Хакал обещал сводить мать в церковь, не за горами тот день, когда ему предстоит идти на свадьбу Рона и Кендис, который, похоже, будет такой же, нелепой и шикарный, как и у Рубана. Вся его жизнь громоздилась вокруг привычных устоев, вынуждая следовать предначертанным курсом. А он только и мог думать что о своих пчелах. Ну ладно, положим не только о пчелах. Как машинально стащил себя галстук. Бог ты мой! и взъерошил себе волосы. Сьюзен. Его помощница возникла на пороге с чашкой кофе в руках. Девушка была до безумия влюблена в шефа. «Эээ, Сьюзен, мне нужно...» Слова не шли на ум. Когда Хакл в прошлый раз уехал из страны, то сделал это по собственной воле. Теперь же, казалось, все происходит само собой, без его участия. «Да, мне нужно... нужно кое-чем заняться. Могу я вам помочь?» Он покачал головой. «Нет, хотя...» «Вызовите ко мне такси до аэропорта». хакол никому не позвонил, ни с кем не посоветовался. Не дал себе времени на раздумья. В самолете он практически не сомкнул глаз. Но путь на поезде из Лондона в Лу лишил беднягу остатков сил, так что проводнику пришлось легонько встряхнуть пассажира, чтобы тот не проспал свою станцию. Таксист до самого Маунт Полберна без остановки болтал о том, до чего же популярным стало это место. А уж после того, как там построят новый мост, его и вовсе ждет расцвет. Весна вступила в свои права, и проселочные дороги стояли в обрамлении бело-розовых цветущих деревьев. Между холмами поблескивало море. Хакл уже и забыл, как здесь красиво. Таксист доехал до самого поворота, где вынужден был остановиться. Поблагодарив его, Хакл выбрался наружу со своей кожаной сумкой. Он до того устал, что не столько пошел, сколько побрел по знакомой дорожке, выстеленной ковром из осыпавшихся лепестков. В ворот маленького домика он на секунду задержался и поставил на землю сумку. Затем снял ботинки и носки, чтобы можно было ступать прямо по мягкой прохладной траве. До него доносились негромкий ропот ручья и тихое, умиротворенное гудение пчел. «Привет, ребята!» — пробормотал Хакал, ощущая необычную усталость и вместе с тем странное облегчение. Его даже не удивило, что рабочие комбинезоны выглядели так, будто их только что почистили, да и сами ули пребывали в безупречном состоянии. Чья-то заботливая рука убрала воск и расфасовала мед по маленьким баночкам. Хаклу вспомнился вечер, который они провели здесь вместе с Поле, распивая медовуху. Молодой человек грустно улыбнулся. Но неужели он позволит всем своим мечтам, рожденным в ту ночь, обратиться в пыль ради высокооплачиваемой работы в современном офисе? Нет, нет, нет и нет. В мгновение ока сбросил он себя дорожный костюм, заскочил на минутку в душ, а затем, будто и не было усталости, натянул джинсы и старую футболку. Он выскочил из дома, даже не заперев его. Мотоцикл, к счастью, завелся с полуоборота поскольку у Хакла уже просто не было времени возиться с ним. Он не думал и не планировал, просто действовал, отключив разум. Это было удивительное чувство. Хакл промчался по лабиринту узких дорог, едва не врезавшись на ходу, в огромный грузовик и с грохотом притормозил у парковки неподалеку от пришейка И понял, что надвигается прилив. Грозный знак предупреждал о том, чтобы никто даже не смел пользоваться переходом в течение двух часов с начала прилива. Но Хаклу было плевать. Краем глаза он заметил, что на парковке сегодня тесновато. Но он не придал этому значения. Ему хотелось попасть на ту сторону, прежде чем падет вода. И тут он увидел это. Вдоль всего перешейка тянулась длинная цепочка людей. Они стояли, взявшись за руки. Казалось, что здесь собрался весь Маунт Полберн. «Что тут происходит?» Спросил он у Мюриэл, которая стояла с самого края. На спине у нее висел... Кенгурушки, симпатичный малыш. «Хакл?» — воскликнула она. «Ты вернулся, а поле сейчас на том конце!» «А что это вы здесь делаете?» «Протестуем против строительства моста!» «Нет мосту! Нет мосту!» — скандировала толпа, которую снимали на телекамеры. Широко улыбаясь, Хакл взял Мюрил за руку. «Вот и правильно!» — сказал он. И тоже крикнул. «Нет мосту!» но от него не ускользнуло, что вода уже стала подступать к мощеному перешейку. Он с тревогой взглянул на ребенка и поинтересовался. «Сколько еще вы собираетесь тут стоять?» «Мы уже почти закончили». Как раз в этот момент протрубил рок: «Все на берег, все на берег!» «Да здравствует Маунт Полберн!» раздалось из громкоговорителя. Хакл узнал голос Саманты. Люди тут же устремились на сушу, и Хаклу пришлось проталкиваться сквозь толпу. «Все, мы закончили», — возвестил Джейден с официальным видом. «Возвращайтесь, сэр». «А, это ты?» «Да», — кивнул Хакл. «В любом случае, к пяти мы должны убраться с перешейка. Ни к чему рисковать». «Не надо увидеться с Поля. «Она на той стороне. Увидишь ее завтра утром». Волны уже накатили на брусчатку, заливая людям ноги. «Я быстро». «Тебе не успеть» покачал головой Джейден. «Не будь идиотом». «Те времена, когда я был идиотом, закончились», — ухмыльнулся Хакал. Рванувшись мимо Джейдена, он начал пробиваться вперед сквозь поток людей, двигавшихся ему навстречу. Поле! Поле! выкрикивал он ее имя, но саму девушку нигде не видел. Поле была одной из последних, кому предстояло выбраться на берег на стороне Маунт Полберна, Когда объявили, что забастовка окончена, народ толпой повалил вперед, и она задержалась, чтобы дать пройти другим. По вполне понятным причинам жители поселка старались не искушать судьбу. В любом случае, из обуви на ней были только шлепанцы, и ее ничуть не раздражало прикосновение к ступням холодной воды. Люди вокруг смеялись и болтали о своем. Что не говори, а их акция удалась. Народу собралось немерено, а Патрик уже успел дать интервью одной из газет. Долгое время она ничего не слышала, но затем что-то долетело до нее с порывом ветра. Поля обернулась и обмерла. Кто-то все еще был на перешейке. И тут она узнала его. Все остальные уже выбрались на сушу, ей тоже следовало поспешить, но он был здесь. Только это имело значение. Поля повернулась и побежала. Встретились они на середине перешейка, когда вода уже плескалась вокруг лодыжек, а солнце садилось за спиной ярким раскаленным шаром. Хакл подхватил поле на руки и закружил ее, как перышко. Он поцеловал ее, и девушка жадно ответила на его поцелуй, будто и не было вовсе никакой разлуки, будто они начали с того же самого места, на котором прервались во время той памятной вечеринки у Рубина. Хакл чувствовал себя как человек, умиравший от жажды и получивший... Нежданно-негадно стакан холодной минералки. Оля же просто не думала ни о чем. Лишь когда вода добралась ему до бедер, Хакл нехотя отстранился. «Пожалуй, нам лучше убраться отсюда поскорее», сказал он, опуская девушку на землю. Люди с двух сторон громко поторапливали их, пока не брели рука об руку к суше. Волны накатывали все выше и выше, так что вода была обоим уже по грудь, когда их вытащили на берег. Арчи устроила им нагоняй, Но влюбленные взглянули друг на друга и снова рассмеялись. Поле казалось настоящим чудом, что Хакал здесь, рядом, и хотел смотреть и смотреть на него. Позволено ли мне будет выдать глупую шуточку насчет мокрой одежды? спросил Хакл. Тебе, ответила Поля. Позволено абсолютно все. Поля отвела его к себе наверх. В большую комнату, которую она так любила. Из окна открывался вид на море, на безбрежную синь, которая стала темнеть с приходом вечера. В гавани не было ни одной лодки. Рыбаки уже отправились на ночной промысел. Вот хорошо. Оля заперла Нила в ванной и вернулась в гостиную. «Хочешь есть?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Хакал. «Пожалуй, да, хочу». Тогда она принесла ему свежий хлеб и мед нового урожая. «Боже!» Счастливая и довольная, Поля вытянулась под одеялом рядом с Хаклом, положив руку на его широкую грудь. Все в нем казалось ей удивительно прекрасным. И мгновенно уснула.